Глава восьмая. Давайте перед выходом всё повторим, распорядился Папаша. Марго, ты зайдёшь в подъезд с нами, а потом останешься у порога. Когда мы устраним опасные искажения, я тебя позову, и ты поможешь нам прибраться. "Есть", отрепортировала я. Красанс легко улыбнулся, но было видно, что он волнуется за меня. "Приятно, что не говори". Он и Фыр быстро надели рюкзаки с распыливателями. Крюк за кампы соединялся удобный лёгкий шланг, из которого, как видно, и распыляли жидкость в зловредных тварей порождённых магией. Мамаша подхватила один из пылесосов. Пескон привычно потянулся ко второму, но его взяла я. Донесу до входа, потом отдам. Думаешь, я слабый? насупился малыш. Я мужчина. Мне действительно казалось, что пылесос для него тяжеловат. Но вслух я сказала: "Не в этом дело, пусть Пырщ поверит, что я тоже собираюсь сразу приступить к работе". Мелки кивнул и успокоился. Мамаша слегка улыбнулась и подмигнула мне. Мы быстро выгрузились перед знакомым домом. Именно здесь я разносила счета перед тем, как столкнулась с ведьмой. Пырщ уже был на месте и злорадно поглядывал на нас. Помимо него снаружи находилось ещё несколько человек в серых деловых костюмах. Это маги На ходу уточнил я у Крысанов. Да. Они обычно приезжают на место первыми и устанавливают купол, чтобы никто не смог забрести в поле искажения, а потом они зайдут после нас, чтобы восстановить предметы, которые можно восстановить, стереть память людям, случайно попавшим под действие поля или увидевшим что-то, что видеть не положено, а также устранить остатки искривлений, поправить стены и потолок. На нас Первичная самая грязная очистка, они уже остальное доделывают, то, что требует особых магических умений. А всегда можно восстановить помещение. Заинтересовалась Ян, ныряя в подъезд вслед за Мамашей. Далеко не всегда хором отозвались крысаны. В таких ситуациях, как это, до конца всё исправить почти никогда не получается. Иногда проще запечатать помещение или даже выселить жителей и снести дом. Искривление исправлять очень сложно. особенно если они возникли из-за выплеска чёрной магии. В подъезде никого не было. Время от времени мне казалось, что воздух будто бы местами искрится, видимо, это и есть тот самый купол. Возле двери в квартиру ведьмы крысаны остановились и повернулись ко мне. "Стой тут", ещё раз распорядился Папаша, будто волновался, что я только и жду возможности шмыгнуть в жуткую квартиру. Однако в этот момент дверь в квартиру внезапно распахнулась сама собой, а в следующий миг меня сорвало с места как пушинку и буквально швырнуло внутрь. Я вмазалась в стену коридора и едва успела подставить руки, чтобы не расковать нос. Дверь сама собой захлопнулась, отрезая меня от вопящих крысанов, а потом исчезла. Ах ты ж собака белобрысая, прошептала я в сердцах. Вот готова спорить на что угодно, что это проделки гадкого пёрща. Вот почему он настаивал, чтобы меня взяли на дело. Тебе конец, злорадно прошептал дар в моей голове. Сейчас твоё тело постепенно начнёт преображаться, и сил для сопротивления не останется. Он продолжал бурчать, нагоняя жуть, а я огляделась. Да, так вот ты какое поле искажения. Зрелище и вправду было невероятное. Впереди коридор перекручивался, будто его пытались выжать как тряпку. Люстра, которая раньше была на потолке, теперь росла из стены и шевелилась как живая, хищно перебирая хрустальными подвесками. Из одной картины на стене наполовину высунулся изображённый на ней пастух, И теперь он корчил мне жуткие рожи, безуспешно пытаясь освободить увязшие в картине ноги. Зеркало стало жидким, но не вытекало, а медленно бурлило, надувая на поверхности серебристые пузыри. А ещё вокруг прямо в воздухе висели странные сгустки, похожие на куски темноватого подрагивающего желе. Видимо, это и есть остатки искажённой магии. «Где-то тут ещё твари какие-то могут быть, а я одна без знаний и умений и почти без оборудования застряла в этом жутком искажённом пространстве». Я не разрешила себе поддаваться панике, хотя, конечно, очень хотелось. У меня было собственное заклинание, которое всегда приводило меня в чувство «Зачем мне кто-то лучше помогу себе сама?» Это сработало. Истерика отступила. Я начала тихонько разговаривать с собой вслух. «Для начала давай прикинем выгоды нового положения. «Здесь нет мерзкого пырща, и вряд ли он осмелится сюда сунуться. А значит, здесь уже намного лучше, чем снаружи». Довод да, был так себе, но на это и был расчёт. Мне стало весело. «Дура!» — внезапно завизжал в моей голове дар, заставив вздрогнуть. «Убери! Убери немедленно! А-а-а!» Крик перешёл в тонкий пронзительный виск, от которого заломило виски. Я вдруг почувствовала странное покалывание в свободной от пылесоса руке. Опустив глаза, я увидела, что эта рука плавает прямо в середине сгустка искажённой магии. Но он точно только что был в стороне от меня, неужто он может самостоятельно передвигаться в пространстве? Я дёрнула рукой, но она увязла, и освободить её с первой попытки не получилось. А потом случилось кое-что интересное. Верещащий дар внутри, взбулькнув, затих. А мне стало так легко, так хорошо. Облегчение было таким мощным, что аж захотелось присесть на пол, будто гора с плеч. До этого я и не замечала, насколько была напряжена. Видимо, подсознание продолжало сопротивляться дару, и борьба шла непрерывно, по капле вытягивая силы. Внезапно руку на мгновение обожгло, а потом браслет, который выдал мне пырщ, разжижился и стёк вниз на пол. «Стало ещё легче, хоть казалось это невозможно». «Эй, а так ли просто было всё с этим браслетом?» Пырщ настаивал, что аксессуар мне поможет, но, похоже, на деле браслет вовсе не облегчал мне управление даром. Думаю, он, напротив, нужен был, чтобы ослабить меня и укрепить дар. Белобрысый гад ведь заинтересован в том, чтобы я, в конец измучившись, приняла его предложение». Я внезапно вспыхнула к сгустку искажённой магии и симпатий. Спасибо тебе, друг, прошептала я и вдруг поняла, что вполне могу шевелить пальцами. По руке до предплечья прошло приятное щекочущее ощущение, а потом сгусток посветлел и будто бы даже слегка порозовел. Ого, похоже, он реагирует на моё отношение. Я поставила на пол пылесос Я аккуратно погладила искажение второй рукой, уже сознательно направляя в сгусток положительные эмоции. Он стал ещё светлее. Внезапно сбоку злобно рыкнули, и я боковым взглядом ухватила что-то вроде летящей на меня чёрной кляксы. Я успела отшатнуться, а в следующий миг вдруг почувствовала что-то гладкое и увесистое в руке, которая до этого находилась в сгустке. Ещё не успев толком сообразить, что делаю, я автоматически отмахнулась от следующей атаки зубастого порождения тьмы огромной дубиной. А ведь у меня как раз только что скользнуло неоформленное сожаление, что нет чего-нибудь умеренно тяжёлого для обороны. С влажным чавком, врезавшись в дубину, клякса разлетелась на ошмётки. Однако тут же из комнаты вылетело ещё несколько агрессивно настроенных чёрных шаров. Эй, дубиной мне не справиться, с сожалением признала я, становясь в стойку и готовясь сражаться до последнего. Мне бы такой же агрессивный зубастый помощник не помешал, только покрупнее. Ну да ладно, попробую продержаться. Может, крысаные найдут способ сюда прорваться и помогут. Я замахнулась дубиной и вдруг почувствовала, как она, извернувшись, выскользнула из руки и тявкнула. Не успев толком испугаться, я увидела, как она зависла в воздухе, а потом рванула навстречу шарам, преображаясь на лету. Вот у неё появилась пасть с зубами, выпростились как тистые лапы щупальца, шары взвизгнув, брызнули во все стороны. Правда, это им не помогло. Мой светло-розовый защитник был быстрее и больше, но расправа ушла минута. Потом он вернулся ко мне и замер перед лицом Радостно помахивая щупальцами. Молодец, растерянно похвалил и я, и осмелилась потрепать жуткое существо по макушке. Так ты выходит помогаешь мне? А почему? Ты же вроде искажённый сгусток моей же магии. Э, ведь и правда, магия-то была моя. И, видимо, совсем сильно исказиться ты не успел, как те чёрные кляксы Затой исказился достаточно, чтобы утратить прежний вид и начать постепенно превращаться в живое существо. Надо думать, именно поэтому ты оказался восприимчив к моим эмоциям. А если бы я не поделилась с тобой душевным теплом и не перенаправила процесс превращения, то ты, наверное, со временем чернел бы всё больше и больше, а потом тоже стал бы злобным шаром, да? Он открыл рот и что-то прошелестел, ластясь к моей руке. «Приятно познакомиться, Шур-Шур. А можешь принять какой-нибудь более симпатичный облик? Зайчика там, котёнка или хомячка?» Тут я замолчала, с крайним изумлением глядя на странное существо с толстым пушистым тельцем, мягкими длинными ушками, кошачьей мордочкой и коротким круглым зайчим хвостиком. Кстати, существо было небольшим, похоже, размерами он управлял вполне уверенно. «Вот так гибрид». Он в одном облике, как видно, решил воплотить все мои пожелания разом. И, похоже, был очень доволен собой. Может, другой облик подберём, нерешительно уточнила я. Менее странный. Питомец отрицательно мотнул головой. Что ж, хоть он не умеет говорить, но общаться мы определённо можем, и это радует. А ещё у него совершенно точно есть собственное мнение. Тебе нравится имя Шур-Шур? Он совсем по-человечески кивнул. Тогда с этим решили. А что ты ещё можешь? Погоди-ка, есть идея, вдруг получится. Я закатала рукав, подставила шуршуру ладонь, а когда он на ней устроился, поднесла его к плечу, на котором по-прежнему зловеще переливалась печать мгновенного уничтожения. Шуршур -Шур опасливо принюхался к ней, рыкнул и начал тереться боком о печать. Кожу защепало, а потом я увидела, что печать просто стирается, будто была нанесена какой-то не очень стойкой краской. Обалдеть. Неужто сработало? Хотя, чему удивляться? Очевидно, что магия искажений может разрушать или видоизменять любые чары, ведь поэтому её так боятся. Кстати, я вот пока совершенно никаких особых изменений в себе не чувствую, если не считать исчезнувшее давление чёрного дара. Впрочем, выводы делать рано. Кто знает, может, когда я выйду из этой квартиры, у меня тоже вырастет что-то вроде кошачьих ушей или говорящего на роста. Вот пырщ-то порадуется тогда. Внезапно мне запоздало пришло в голову, что исчезновение печати могут заметить. Я ведь понятия не имею, как именно она работает. Если её просто нанесли и забыли до тех пор, пока не придёт время активировать, это хорошо. А если она как-то... В связи нанесшим её магом и подаст ему сигнал. Ох, надеюсь, что нет. Пока я размышляла над этим и тёрла кожу на предплечье, шуршуру наскучило сидеть на месте. Он отпрыгнул от меня, скакнул на ближайший висящий в воздухе сгусток искажённой магии, уселся на него и принялся с явным удовольствием его поглощать. Нет, он его не ел, а будто втягивал всем телом. И при этом его тело будто становилось всё более плотным и отчётливым. Закончив с этим сгустком, он скокнул на другой. Эй, ты питаешься искажениями? Дошло до меня. Слушай, а ведь неплохо получается. Мы с тобой сейчас подчистим тут пространство. Всё равно делать нечего. Зато пырщ потом уж точно не сможет сказать, что работа не была выполнена. Свидетель ли ты снаружи? Полно. Только нам бы ускориться, шуршур. -Шур. Давай-ка ты снова станешь большим, а? Сможешь быстренько промчаться по квартире и расправиться со всеми участками искажённой магии, и если вдруг там остались те жуткие зубастые кляксы, то с ними тоже. Его дважды просить не пришлось. Радостно взвизгнув, питомец вновь раздулся, превратившись в огромный светлый розовый шар, разъявил большой щерод и ринулся выполнять задание. Попадающиеся ему на пути сгустки он поглощал, даже не замедляясь. Когда он закончил с расчисткой прихожей и исчез в комнате, я услышала оттуда короткий рык и возню. Видимо, там всё же затаилась пара клякс, однако звуки быстро стихли. К моменту возвращения Шур-Шур выглядел очень довольным. «Готово?» — уточнила я. Он сыто и кнул, вновь вернул себе облик мелкого пушистого гибрида с ушками и несколько раз кивнул.